глава двадцать третья. всего через пару мгновений искра стоит передо мной лицо в гневе а в руке кинжал ее пальцы сжимают рукоять до березны костяшек она замахивается на меня ты кричит она с ненавистью в голосе ты убил моего отца я отомщу за него слышишь я заставлю тебя страдать она делает выпад и кинжал свистит в воздухе всего в паре сантиметров от моего лица Я отступаю назад. Не от страха, а от какого-то странного, почти дикого влечения. В гневе она очень даже хороша. Фурия. Ее волосы рассыпались по плечам, ее движение, как у дикой кошки. Да что со мной такое? Она же меня сейчас убить пытается, а я тут про диких кошек думаю. Искра, послушай, я не хотел смерти Огнеяра. Это была случайность. Говорю я с хрипотцой в голосе. Но она меня не слышит. Ее глаза горят. Сейчас она готова на все. Случайность? С презрением рычит она. Ты врешь. Твоя девка убила его, и теперь заплатишь за это. Вокруг нас собирается толпа. Я останавливаю своих людей, чтобы не вмешивались. Искра делает еще один выпад, мне приходится отступить еще на шаг. Я стараюсь держать ее на расстоянии, но, кажется, ее это только больше распаляет. Пытаться договориться с ней сейчас бесполезно. Она в ярости, и ее сейчас ничего не успокоит. Но что-то во мне не дает просто обезоружить ее. Это не просто нежелание причинять ей боль. Сколько в ней страсти и экспрессии. «Серьезно, Антуха, Очнись! Она тебя сейчас прирежет, а ты о страсти думаешь!» В этот момент появляется Веслава. Она подходит к нам, и Искра, заметив девушку, меняет цель, резко разворачиваясь в ее сторону. — А ты что тут делаешь? — кричит Искра, и ее глаза впиваются в Веславу. «Убийца — Убийца! Я вижу, как Веслава напрягается, но старается держаться. — Я просто проходила мимо, — ровным голосом говорит она. Но Искра уже не слышит. Она делает резкое движение. В ее руке снова сверкает кинжал. Кажется, сейчас она готова наброситься на Веславу, и я совершенно инстинктивно перехватываю искру, обнимая ее и пытаясь удержать. Когда на мгновение я чувствую, как ее тело прижимается к моему, я замер. Это странно. Я чувствую ее тепло, и во мне просыпается... — Серьезно? Сколько я тут? Месяц-два? И впервые я так близко держу женщину. Понятна реакция организма. Что еще я должен был ожидать? Я быстро отпускаю ее, отпуская назад. Так, Антон, стоп. Это какой-то извращенный инстинкт самосохранения, не иначе. Я встряхиваю голову. Уведите ее отсюда, говорю я дружинникам. Пусть она остынет, мы поговорим позже. Добавляю я, косясь на ее стройную фигурку. Несколько дружинников подходит к искре, и она, не сопротивляясь, позволяет ему вести себя. Она бросает на меня последний полный ненависти взгляд, а я, наоборот, завожусь. фу Антоха! Срочно надо решать проблемы с воздержанием. но ну, не железный же я. Смотря вслед уходящей искре, я, наконец, позволяю себе усмехнуться. Что происходит со мной? Веслава. Я обращаюсь к девушке, и она слегка вздрагивает. «Нужно будет тебе привыкать к такому», — говорю я с легкой усмешкой. «Похоже, все мои поклонницы становятся твоими заклятыми врагами», — добавляю я, подразумеваю Милаву и Искру. «Может, тебе стоит подумать над своим поведением?» Веслава лишь фыркает и подходит ко мне, а за секунду меняет выражение лица. «А ведь не такая уж и плохая актриса, как я думал вначале». Но что-то у нее слишком серьезное лицо. Дурные вести. Она опускает глаза. У нее есть новости, и, судя по ее виду, они не из приятных. — Княже, — тихо говорит она. — Стражники, которые охраняли Хакона, видели, как перед его смертью туда заходил Игорь. — Так. — Интересное начало. Я ждал этого. — И? — Он был там, где убили Хакона. — отвечает Веслава, поднимая глаза. — Незадолго до его смерти. После его ухода Хакона обнаружили мертвым. — Мои брови непроизвольно сдвигаются. Что за чертовщина? Зачем ему убивать брата? Что ты узнала? Рассказывай. Веслава вкратце рассказывает, как дружинники пропустили князя к бывшему посаднику, а потом, заглянув к Хакону, обнаружили его мертвым. Хотя слышали, что Хакон был жив до того, как Игорь ушел. Они слышали их голоса, они о чем-то говорили. Я делаю глубокий вдох, стараясь успокоиться. Это может быть совпадением, но что-то подсказывает мне, что это не так. Слишком много всего складывается в одну картину. — А потом что? — Потом он ушел, — отвечает она, — в сторону княжеского терема. — Я подумала, что он идет к тебе, но потом... — Потом что? — Говори уже, не тени перебиваю я. Потом я узнала, что он спешно покинул Перьяславец. Он направился в сторону Киева. — В сторону Киева? Это точно? — Да, — отвечает Веслава. Стража подтверждает. Они видели его отъезжающим. Он сказал, что едет по каким-то делам, но все говорят, что он спешил. Да и не обязан он кому-то отчитываться. Князь же... — Как же все запутано! — «Игорь — предатель, и он был причастен к смерти Хакона. А его спешный отъезд в Киев — это просто побег, попытка избежать наказания. Но зачем? Зачем он это сделал? Какова его цель? Зачем он убил Хакона и сбежал?» Я присаживаюсь на край колодца. Мы вместе боролись против Хакона, а он, оказывается, все это время обманывал меня. Перед троном Переяславца был Хакон, а потом я. От Хакона он избавился, а от меня... Он должен был убить меня, — шепчу я, сам не осознавая, что говорю вслух. — Что, князь? — спрашивает Веслава. Она смотрит на меня обеспокоенно. — Я не отвечаю. Внутри меня бушует целый ураган. Мне хочется рвать и метать, но я знаю, что сейчас это неуместно. Сейчас нужно думать, как действовать дальше. Игорь не просто враг, он хитрый враг, непредсказуемый, и теперь он представляет для меня серьезную опасность. Я отхожу от колодца и смотрю на Веславу. Нужно собрать дружину, говорю я ей. Мы должны найти его и выяснить, почему он так поступил. И если он виновен, то пусть ответит за свои дела. Веслава кивает. — Я сделаю все, что в моих силах, княже, — говорит она. — Я знаю, Веслава. Я разворачиваюсь и иду к терему. Я должен понять, что он задумал, почему он пошел на это, что было его целью. Нужно выяснить все, и тогда я смогу его остановить. Я переступаю порог терема, и площадь остается позади. Что-то подсказывает мне, что это только начало. Ладно, с Игорем потом разберемся. Пора разобраться с тем хозяйством, что мне досталось. Я закрываю глаза и мысленно погружаюсь в интерфейс вежи. Во вкладках владений появился новый населенный пункт Перьяславец. При этом я был князем Березовки и Переславца. Такой вот двойной титул. Навыки технологии все это мелькает, но ничто не цепляет. И тут мой взгляд останавливается на разделе Торг с открытием нового ранга РИФ. Появился еще больший выбор. Вот только у меня не так много очков влияния, всего 1133. Я сделал сортировку по стоимости. Вот уже удобнее. Правда, всего один навык. Не получу я, видимо, следующий ранг боевки. Первое и единственное, что я вижу, это навык, связанный с обменом и перевозкой ресурсов. Я натыкаюсь на описание навыка создания торговых маршрутов. В описании сказано, что этот навык позволяет более эффективно прокладывать торговые пути, увеличивая прибыль. Я не вникаю в детали, но начинаю автоматически просматривать меню навыка дальше. Открываю путь «Фиксация маршрута» и автоматически заполняю форму, выбирая «Перьяславец» в качестве отправной точки, а в качестве пункта назначения ставлю «Березовку». Дальше Вежа предлагает мне выбрать объем груза. Я, не глядя, выбираю один мешок, так как мне сейчас не до торговли. И тут я замечаю, что Вежа предлагает мне за это очень большую сумму в награду. Тысячу ов. Странно. Я опять же, не вникая в детали, тут же выбираю склад в Переяславце в качестве пункта назначения. И в объеме груза указываю один камушек. И снова вижу, что Вежа выдает за это непомерную плату. Как будто перевозка этого камушка стоит целое состояние. Да что за чертовщина? Я начинаю изучать, что происходит, но подробности могут быть только при приобретении навыка. Да пусть будет, не потеряется. Покупаю за тысячу очков влияния навык создания торговых маршрутов. Приобретен навык создание торговых маршрутов. Со счета списано. Тысяча ов. Остаток 133 «Офф». Навык не требует дополнительной установки. Я снова захожу в навык, который отображается у меня в личном меню. Я снова и снова выбираю разные маршруты, устанавливая минимальный объем. И каждый раз стоимость перевозки растет, как будто я везу кучу золота, а не какую-то мелочь. Не понимаю, почему так происходит, Но меня начинает затягивать этот процесс, как азартного игрока, которому попалась выгодная комбинация. И тут меня осенило. Я вспоминаю одну старую игру, где я как-то залипал во времена студенчества. Там можно было проворачивать такие аферы с фрахтом. При расчете стоимости перевозки можно было устанавливать очень маленький объем, и стоимость перевозки такого минимального объема могла превышать стоимость перевозки огромного груза. Это был баг, который разработчики долго не могли исправить. И это позволяло особо умным игрокам наваривать огромные деньги, буквально из воздуха. И тут я понимаю, что вежа работает по той же схеме. Она дает мне алгоритм, но она не понимает сути. Она считает перевозку одного камня такой же дорогостоящей, как и перевозку десяти. Она не отслеживает, что в реальности перевозка одного камушка не стоит таких денег. Она просто считает по формуле, которая была создана для того, чтобы считать перевозку целых вагонов. Вот это да, я нашел свой баг. Теперь, понимая, как это работает, я начинаю прописывать маршруты с минимальным объемом груза, выбирая в качестве перевозчика метро этого скользкого типа. Пусть тоже немного поучаствует в этом безобразии. Я прописываю один маршрут, потом второй, потом третий, выбирая самые короткие расстояния. И каждый раз я получаю за это огромные овы, которые стремительно увеличивают мой счет. В этот момент я полностью забываю про Игоря. Меня захватывает азарт, и я чувствую себя как биржевой спекулянт, который нашел золотую жилу. И каждый раз ко мне прибегает дружинник с интересным взглядом, которая можно охарактеризовать «ну что тебе?». Он бежит к складу, где обитает метро, а следом бежит еще один посыльный. Это было смешно, но именно так и работает система. Она доносит мысль о том, что князю нужна помощь, и пригоняет гонца, а я отправляю его с посланием, которое дублируется в системе. Но тут, словно пощечина, приходит сообщение от Вежи. Обнаружено неэффективное использование торговых маршрутов. Зафиксированы повторяющиеся перевозки минимального объема грузов. Обнаружена манипуляция с объемом груза. Начислено 46 тысяч очков влияния. Снято 50% очков. Ну вот, обломало. Вежа, обращаюсь я вслух к системе. Я же просто следовал твоим алгоритмам. Я находил самые выгодные маршруты. Я тестировал тебя. Система молчит. Я помог тебе выявить уязвимость, продолжаю я. Теперь ты знаешь, что с объемом и стоимостью перевозок что-то не так. И это надо исправлять. Это же логично. Манипуляция с объемом груза зафиксирована. Но вы показали нестандартный подход к использованию навыка создания торговых маршрутов. «Стоимость перевозок пересмотрена, но вы показали потенциал. Начисление очков влияния восстановлено в полном объеме. Начислен бонус за тестирование системы и выявление неточности алгоритмов. Тысяча ов. «Я выдыхаю. Я ее перехитрил. Я нашел эту лазейку случайно и использовал ее, и меня за это даже наградили». Я открываю глаза и усмехаюсь. «Ну что же, Вежа, ты, конечно, умна, но я тебя перехитрю». И в этот момент чувствую себя баг-юзером, который, как и все остальные, использует любые возможности. Я сажусь на лавку, чувствуя, как утихает буря, которая бушевала во мне еще совсем недавно. Бак с торговыми путями. Вежа». Этот странный, смущающий меня момент с искрой. Все это отступает на второй план, давая мне возможность сосредоточиться на более важных вещах. Я сейчас срубил 46 тысяч очков. И еще одна тысяча как бонус. Всего у меня 47 133 ов. Это же классно. Я смог из воздуха добыть главную валюту системы. Не знаю, почему этот бак не прикрыли раньше, но я рад, что с меня не списали ничего, а даже вознаградили и прислушались. Помог выявить уязвимость. Наверняка создание торговых маршрутов предполагает перемещение товара между городами. Но у меня не открыты другие города. У меня только три населенных пункта. Поэтому системе пришлось подстроиться но она не учла, что пришлось неправильно подстроиться, указывая точки маршрута задания. Но хорошо, что отделался легким испугом. Куда тратить? А вот это вопрос. Раньше я не задумывался над этим. Но не было у меня достаточного количества очков. Я снова просматриваю меню вежи. Но на этот раз уже без азарта и спешки. Сейчас главное — это развитие моего города, Переяславля. Он будет центром силы, а Березовку я отстрою как личный домен. Я просматриваю раздел технологий и ищу что-то, что поможет мне улучшить экономику города. Я натыкаюсь на чертежи для эффективной добычи ресурсов. А ведь у меня есть золотые прииски возле Березовки. Я планировал улучшить добычу, чтобы мой счет ОВ продолжал расти. Я покупаю эти чертежи за безумные 20 тысяч очков влияния. Это долгосрочная инвестиция. Дальше я просматриваю раздел строительства и начинаю покупать улучшения для инфраструктуры города. Вернее, не саму инфраструктуру, а знания. Как строить новые дома, новые лавки, новые мастерские. Я хочу, чтобы Перьяславец процветал. Одного желания мало, нужны еще и люди, которым я могу доверять. И тут я вспоминаю про Степана и Милаву, моих давних друзей из Березовки. Они всегда были рядом, они всегда мне помогали. Они честные, надежные и умные люди. Надо перевести их в Перьяславец, чтобы сделать их своими наместниками. Они смогут помочь мне управлять городом, пока я занят другими делами. Нужно отправиться в Березовку, чтобы лично с ними поговорить и все организовать, а заодно проверить эффективность добычи золота с учетом моего дорогостоящего приобретения. Я открываю глаза, откидываюсь назад и вздыхаю. Кажется, что сейчас нужно собраться, обдумать все до мелочей и приготовиться к дороге. Я встаю и направляюсь к выходу из терема. Я вызываю Веславу. Она приходит быстро, как всегда. — Веслава, я отправляюсь в Березовку. Нужно подготовить небольшой отряд. — Хорошо, княже, — не удивляется она. — Когда выступаем? — Как можно скорее, — отвечаю я. Нужно переговорить со Степкой и Милавой. — А что с метро? — вдруг спрашивает Веслава. И на ее лице появляется тень недовольства. — Его нигде нет. — Как нет? Пропал? После твоих посланий он пропал. Неужели система решила, что его надо убрать? Но она же не может воздействовать на физические объекты. А может, она дала задание другому носителю, чтобы устранить торговца? Да нет, бред. Вежа не дает задания, вроде. Да и из носителей я один, вроде. Ох уж этот метро, скользкий тип. — Я совсем про него забыл, — рыкнул я. Веслава смотрит на меня с удивлением, но ничего не говорит. Нужно было его в темницу посадить, — добавляю я. Он слишком часто меняет сторону, а я его оставил, чтобы он тут торговал. Ну и зачем? Я начинаю нервно ходить по комнате. — Веслава, я останавливаюсь. Ты же понимаешь, что метро — опасный тип? — Да, княже. «Помнишь тот склад, где меня ранили? Это ведь он меня туда заманил. И если бы не Искра, я бы сейчас, наверное, был уже мертв». «Я займусь этим, княже», — отвечает Веслава.